Глава 16 Однажды Рауден попытался отпустить ена на волю. Он был совсем мальчишкой, и его переполняли благие намерения. Учитель рассказывал ему о рабстве, а заодно вбил юному принцу в голову, что сеоны служат людям против воли. Мальчик тут же помчался к ену и со слезами потребовал, чтобы тот принял из его рук свободу. «Но я и так свободен, молодой господин», — ответил рыдающему принцу Сеон. «Неправда! Ты раб! Ты делаешь то, что тебе прикажут!» «Потому что таково мое желание, Рауден». «Почему? Почему ты не хочешь на волю?» «Я хочу служить вам, юный принц». Ян примирительно замерцал. «Я здесь по своей воле». «Не понимаю».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 с грустной улыбкой произнес Рауден, наблюдая, как кружится и подскакивает в воздухе йен. Он так и не добился от Сеона ни проблеска узнавания, хотя казалось, что тот стремится держаться поблизости от бывшего хозяина. «Кажется, я знаю, что с ним случилось», — обратился принц к Галладену. Они сидели на крыше здания,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 Он лежал на животе у стенки, когда-то ограждавшей разбитый на крыше садик, и рассматривал Йена, а Галадон сидел в тени поблизости. «Его Эйен не завершён». «Йен», — задумчиво произнёс темнокожий Элленд — «означает лечение. Кола». «Правильно. Только видишь, теперь на Эйене тонкие царапины, и свет местами потускнял. Галадан крякнул, но добавить ему было нечего. Древняя магия не завораживала его так, как принца, но стоило тому опять погрузиться в изучение книги об Эйендор, как Дьюл отвлек его задумчивым вопросом. «О чем ты скучаешь больше всего, Сюл?» «Из прежней жизни?» «Кола. Что бы ты взял с собой в Эландрис, если бы тебе разрешили выбрать одну вещь?» «Не знаю. Надо подумать. А ты?» «Мой дом», — мечтательно протянул Галладен. «Я построил его своими руками, Сюл. Сам валил деревья, пилил их на доски. Все сам, до последнего гвоздя. Никакой особняк не сравнится с красотой жилища, построенного собственными руками».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 На пороге свадьбы. «Должно быть стоящая женщина». «Должно быть», — согласился Рауден. «Хотел бы я увидеть ее». «Вы никогда не встречались?» Принц покачал головой. «Потому и письма, дружище. Она жила в Теоде, дочь тамошнего короля. Год назад она начала писать мне».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 даже если в первую очередь она затевалась как ответ дэрейдскому вторжению в Дюладел. Воцарилась тишина. «Что ты сказал?» Шепотом переспросил Галадон. «О чем? О письмах?» «Нет. О Дюладеле». Рауден ошарашенно разглядывал Дюла. Тот утверждал, что попал в Эландрис несколько месяцев назад,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 сочувственно положил руку ему на плечо. «Только не республика, Сюл. Мы получили право выбирать, кто будет нами править. Зачем выставать против такого порядка?» «Не знаю. До нас дошло мало сведений. В Дюладале царела сумятица, и фьерданские жрецы воспользовались ею, чтобы захватить власть». «Значит, теперь опасность грозит Арилону.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 Исчезла из глаз Дьюла. «Значит, он покинул нас». «Остались мистерии?» — предложил слабое утешение Рауден. «Мистерии не имеют отношения к Джескеру. Они — насмешка над святыми понятиями. Только чужаки, которые ничего не смыслят в Дор, принимают участие в мистериях». Рауден сжал плечо горюющего друга, не зная, как того утешить. «Я думал, ты знаешь», — беспомощно повторил он. Галладен только застонал, уставясь вдаль невидящим взглядом. Принц оставил его на крыше. Дил хотел побыть наедине с настигшим его горем. Не зная, чем заняться и желая избавиться от тягостных раздумий, он вернулся в часовню.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 и озарял помещение божественным сиянием. Всю поверхность покрывали рельефы. До сих пор затейливые резные изображения скрывала грязь. Раудан пробежался пальцами по крохотным фигурам, ощущая мастерски вырезанные, как живые лица. «Потрясающе!» — прошептал он. «Я сам не знал, что они здесь, господин!» Кахар приковылял к принцу.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 Набросился на беспорядок в церкви с тем же священным негодованием, с каким жрецы обличают грехи. Впервые за последние месяцы, а может, и годы, старик ощутил свою нужность. Наши люди поселились в соседних домах, произнес Рауден. Какой толк от уборки, если они не перестанут таскать сюда грязь? Кахар кивнул, обдумывая сказанное. С мостовыми!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 а нашел гораздо более простой ответ. Когда человек занят важным делом, боль теряет над ним власть. Кахару не требовалось чудесное снадобье или эйен, ему не хватало благодарного труда. Принц прошелся по сияющей комнате, восхищенно разглядывая резьбу по мрамору. За последним панно начинался гладкий участок стены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 и переступил порог церкви. «Твой уборщик неплохо справился с работой, Сюл. Все выглядит почти как Дореода». «Гораздо важнее, что работа помогла самому уборщику». Галадон выглянул в окно, где одна из команд расчищала прилегающий к церкви сад. В «Последние дни они валят толпами».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 «Хорошо. В тайнике зерно долго не продержится, а я не настолько доверяю элантрийцам, чтобы оставить его на виду». Галадон покачал головой. «Ничего не выйдет, Сюл. Земледелие требует времени, а элантрийцы съедят первые же ростки». «Я так не думаю». Раудан перекатывал в ладони зерно. «Они начинают меняться, и скоро...»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 Твои тридцать дней еще не истекли. Рауден хлопнул его по плечу и вложил ему в руки мешочек с зерном. Помни, что прошлому не обязательно диктовать будущее. Галадон устало кивнул, убирая семена обратно в тайник. — Пока они нам не понадобятся. Придется поразмыслить, как распахать сад. — Господин Дух! Раздался крик из сторожевой башни, сооруженной на крыше Саулином. Кто-то идет. Дьюл торопливо заложил нишу камнем, и в ту же секунду в дверь ворвался один из людей Кароты. Господин, леди Карота просит вас немедленно прийти. Ты дурак, Дейш! зло выругалась Карота. Дейш, массивный, мускулистый главный помощник элантрики, молча продолжал пристегивать оружие.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 «Дейш уже давно рвется разделаться с Анденом, и только что получил прекрасный повод». «Ты поведешь их к худшей, чем смерть», пыталась вразумить силача Карата. «У Андона больше людей. Он безоружен». Дейш с лязгом вогнал в ножны ржавый меч. «В университете хранятся только книги, а их он уже съел». «Подумай, что ты затеваешь».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 а справа еще один дверной проем. Галадон негромко выругался. «Мне здесь не нравится». «Мне тоже», — согласился Рауден. «Нет, больше, чем обычно. Погляди, Сюл». Он указал на потолочные балки. Принц вгляделся и увидел, что трухлявое дерево покрывает множество надрезов. «Стоит чихнуть, и дом упадет тебе на голову.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 С боевым кличем он вбежал в комнату и замахнулся пожарным топориком, намереваясь вышибить опорную колонну. «Тан, стой!» — закричал принц. При звуках своего настоящего имени Анден замер с поднятым топором. Один из фальшивых усов повис, грозя отклеиться при первом дуновении ветерка. «Не пытайся уговорить его!» — предупредил Дейш. Его люди пятились,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 и у него не хватит ума устроить ловушку. «Я не Тан, я Анден, эландрийский барон!» «Как пожелаешь!» Принц протер рваным рукавом стол. «Хотя не представляю, почему ты предпочел Андена Тану. Ведь ты в Эландрисе?» «Я знаю!» Несмотря на уверение Раудена, он не производил впечатления человека в здравом рассудке. Топор... Грозил взлететь в любой момент. «Неужели? Ты действительно понимаешь, что означает жить в Эландрисе, городе богов?» Он повернулся спиной к самозваному барону и продолжал протирать стол. «Эландрис — город прекрасного, город искусств и город скульптуры». Рауден отступил назад, явив взглядом чистую поверхность стола. Его покрывали замысловатые узоры, как на стенах часовни. Глаза Андена изумленно распахнулись, и топор повис в ослабивший хватку руки. «Этот город — мечта резчика по камню, Таан. Сколько раз тебе приходилось выслушивать, как мастера снаружи сожалеют о потере Элантриса? Здесь любой дом — изумительный памятник архитектуры».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 Натянул рукав, и дрожащей рукой начал оттирать слизь. «Доми милостивый!» — донесся до принца его шепот. «Как красиво!» Задумайся о подаренной судьбой возможности. Только тебе из всех художников мира довелось увидеть Эландрис, ощутить его прелесть и поучиться у его мастеров. Ты...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 Легкий голод, небольшая цена за освобождение от уз, которые связывают все живое с начала времен. Оружие медленно опустилось, хотя Раудан не мог определить, то ли они размышляют над его словами, то ли вообще ничего не поняли. Зачем сражаться? – продолжал принц. Зачем убивать друг друга? Снаружи идет борьба за деньги.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 Отряды все еще подозрительно разглядывали друг друга. Философские рассуждения не могли перечеркнуть тот факт, что они наконец-то сошлись лицом к лицу с давним врагом. — Оружие в ваших руках принадлежит внешнему миру, — продолжал осипший Рауден. — В Элантрисе в нем нет нужды. Титулы и положение в обществе — все это не имеет здесь смысла. Прислушайтесь ко мне, нас так мало»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 с округлым животиком, но вид Тана излучал властность и не оставлял мысли о неподчинении. «Нами правил барон Анден», — возразил один из громил. «Анден был дураком, а заодно и все, кто за ним следовал. Послушайте его», — он указал на Раудена. «В его доводах...»